Глава 15 Работа на развалинах академии закрутилась. Яшма выделил выделила Кощей, кроме отряда горных человечков, на расчистку. Еще путь серебра и золота на зарплату работников и на прочие неотложные нужды. Правда, предупредила, чтобы не считали кредит неограниченным. «Чеканьте монету, торгуйте, зарабатывайте. Вон в Ките же даже монетный двор сохранился. Нечего недра попусту разбазаривать». После очень напряженных недель работы в Зареченске и Крапивине, кощей и Едвига решили отдохнуть и продолжить собаками свой ознакомительный полет в ступе. Иол куда-то пропал, ясень занимался с просыпающимися от странной спячки лешами. Некому было указать направление движения, поэтому просто повернули строго на восток и полетели. Перелетели с острова на материк. Если не принимать во внимание то тут, то там лежащих огромных куч мусора и выкорченных деревьев, можно было считать, что летели над густым лесом. Вообще, проплешины в зеленом убранстве встречались довольно часто. Целые большие участки выкорчиванных деревьев, которые уже никогда не покроются листвой. Ясень говорил, что таких участков очень много, но заниматься ими пока некому. Задача стоит сначала расчистить лесные массивы, близко подходящие к людским поселениям. Вообще, Ясень жаловался, что леших недостаточно. Возможно, основное количество осталось на изначальной, или погибли лесные существа. Потому пока огромные участки остаются без присмотра. Вот подрастет молодежь лишачья, будет ей раздолье. Всем будут личные деляны. Вылетели с раннего утра, а после полудня, поскольку не было даже намека на приближение к человеческому жилью, решили пообедать в лесу. Выбрали небольшой пятачок, свободный от деревьев, и ступа пошла на снижение. Жалко, конечно, что нет воды рядом, но заначка в ступе была. Пространственная магия Едвиги позволяла возить с собой достаточно большие запасы, а хозяйственный домовой веник не тронулся бы с места без достаточного резерва. Кощей с собаками решил походить по лесу вокруг стоянки, а Едвига и веник занялись обедом. Через 15 минут все было готово, а Кощея все не было. Когда Едвига уже рассердилась на недисциплинированного друга, совсем рядом раздался легкий треск, и на полянке появился Кощей. «Едвижка, давай повременим с обедом. Пойдем-ка со мной. Сакваяж свой лекарский прихвати». «Нет уже ничего в том сакваяже, Но магия-то есть. Помогу, если кому надо». «Перевязку же ты туда положила. Пойдем. Может, и не пригодится». «А собаки где?» «Охраняют находку». Идти пришлось недолго. На совсем крошечной поляне творился хаос. Валялся с корнем вырванный кустарник, земля была изрезана глубокими бороздами, на стволах деревьев жуткими шрамами белели длинные царапины. Под большим кустом боярышника лежало странное тело. Похоже на человека, но покрыто густой шерстью. Ноги и руки очень длинны, в лбу один рог. Вытянутые руки и непомерно длинные пальцы с острыми крючковатыми ногтями беспокойно вздрагивали. Существо лежало ничком, в странной позе и чуть стонало. Амур и Ночка, бегая вокруг, сочувственно порыкивали, дескать, понимаем, что больно. Со стороны казалось, что сочувствие собак вызывало у существа панику, оно явно хотело вжиться в кусты подальше от псов. Что с ним? В капкан медвежий попал ногой. Видно, хотело его разомкнуть, да еще руку сам себе пристегнул. Левая рука и левая нога вместе скованы. Знаешь, кто это? Знаю, как не знать. Это Шурале из Поволжских лесов. Вроде лешего. Интересный типчик. Любит жить около людей. Если кого встречает в лесу, то может защекотать до смерти. Такой вот шутник. Кстати, собак боится. Этот ты зря Амура и Ночку здесь оставил. Совсем запугал Горемыку. Щекотка забавное, смертельное оружие. Засмеялся Кощей, отгоняя собак. Едвига обратилась к Шурале. Ну что, Бабай, лечиться будем или так останешься лежать? — Кощей, давай осторожно капкан снимай. Даже когда капкан был полностью снят, несчастный шуролей не пошевелился. Длинная ступня и вытянутая кисть непомерными пальцами даже не пошевельнулись. Кажется, несчастный даже ничего не почувствовал. Только когда Едвига ножницами начала выстригать шерсть вокруг ран, бедолага как бы очнулся, привстал, посмотрел на свои пострадавшие конечности и жалобно взглянул на Едвигу. В мутных глазах стояли слезы. «Видно, долго старался выбраться из на бедолага. Гляди, Едвига, это же он тут все перепахал на поляне». Шуралей переводил глаза то на одного, то на другого своего спасителя, доверчиво подставляя себя лечению Едвиги. Время от времени с опаской посматривал на устроивших веселую кутерьму собак. «Кощей, постарайся-ка вызвать Ясеня. Я сейчас, конечно, подлечу болезного, но у них свои способы восстановления есть. Пусть забирает и долечивает». Я обезболила, шину сейчас наложу. Нога все же сломана, рука вроде нет. Он тут, видать, бесновался. Может, потому ногу и сломал. Скорее всего. Обычно не так-то просто лесного жителя поранить. Давай, вызывай ясень дубравника, у меня уже почти все готово. Попробую. Дерево ясень надо найти, так быстрее получится. Мы с тобой мимо ясени проходили, когда сюда шли. Да, вот и здесь есть. Кощей подошел к молодому ясеню неподалеку, приложил обе руки к стволу и сосредоточенно зашептал. Через пару минут на поляне открылся портал и появился не очень довольный ясень-дубравник. Что за срочность! Я занят! О, а это что за чудное явление? Кто нашелся-то? Касимка, ты что ли? Шурале приподнял голову от земли, с обожанием посмотрел на лесного владыку и со стоном повалился обратно. Яся, я немного его подлечила. «Забирай к себе. Там капкан был на руке и ноге, перелом стопы». «Заберу, конечно. Прямо сейчас заброшу в его родные леса. Там как раз леших нет. Это вы удачно его нашли». Ясень подобрал какой-то сучок, дунул на него, что-то пошептал и сунул сучок в длинные пальцы шурале. Несчастный дернулся, поднес сучок к глазам, радостно заулыбался и, наконец, заговорил. «Едвига Ханум, спасибо!» «Не забуду никогда помощь твою, и твою тоже, Кащей, Фенде. Я слышал про вас, и сейчас я ваш должник». «Ну все, Касимка, они все поняли, что ты благодарен. С моим лечебным амулетом ты знаешь, что делать. Сейчас заброшу тебя в твой лес. Работай, приводи лес в порядок. Через недельку проверю твою работу. Будешь бездельничать и людей пугать, накажу». «Ясень, да он же встать пока не может. За ним еще ухаживать надо. С переломом стопы не шутят. Восстановление там сложное». «Встанет, Ядвига, ты не переживай!» Продолжая разговаривать, Ясень открыл портал, легко поднял больного с земли и с размаху забросил длинное тело в распахнутый портал на молодую зеленую травку. Шурале приземлился на удивление ловко, никак не отреагировав на безжалостный способ доставки. Портал закрылся. «Ну ты, ясень, суровый. Он все же раненый, а ты его так небрежно бросил». «Ничего, я не суровый. Лучшее лекарство я ему дал. Видела, амулет лечебный сделал. Сегодня к вечеру встанет. Я же знаю, что говорю. Не переживай, движенька Он ведь не нежный человек, которому все больно. А вы опять в неинтересном направлении летите. Здесь на много километров вокруг только глухие леса и свалка добра всякого». «Сюда, наверное, нужно горных человечках яшмы, чтобы отобрали все полезное и нужное в кучах. Пока у меня работников мало, некому заняться этим участком. Хотя, конечно, мне самому бы прогуляться здесь. касимка как-то попал сюда. Может, и еще кто-то из моих есть, кто только очнулся от спячки странной. А вы что делаете здесь?» «Летели, да приземлились пообедать, тут и нашли твоего касимку «О, обедать!» «А где обед? Это я люблю!» Ясень довольно потер ручище. «Ну, пойдем, вечно голодный властитель. Там нас веник уже заждался с обедом. Покормим тебя, малыша недокормленного. Ишь, исхудал от трудов праведных!»